Глава 16 Троицын день. Фонд помощи нуждающимся успешно пополнялся. С легкой руки Шерли, энергично взявшиеся за дело священники, с помощью своих скромных, но усердных помощниц, Мэри Энн Эйнли и Маргарет Холл, вскоре собрали порядочную сумму денег и, распределив ее по справедливости, несколько облегчили участь самых нуждающихся семей, кормильцы которых не имели заработка. Во всех трех приходах, казалось, водворилось спокойствие, вот уже две недели не было ни порчи сукон, ни нападений на фабрики и дома фабрикантов. Шерли уже поздравляла себя с тем, что ее усилия не пропали даром, что ей удалось предотвратить зло, и что надвигавшаяся гроза не разразилась, тем более что с наступлением лета торговля должна оживиться. Так уж оно всегда бывало. Да и злосчастная война не может продолжаться вечно. В один прекрасный день наступит мир, и торговля сразу пойдет на лад. Такого рода соображениями Шерли не раз делилась со своим арендатором, Жераром Муром, когда я представлялся случай говорить с ним. А Мур спокойно, даже слишком спокойно, ее выслушивал. Она же нетерпеливо поглядывала на него, как бы требуя, чтобы он высказал свои мысли, вставил то или иное замечание. Улыбаясь своей особенной улыбкой, который придавал такое обаяние его лицу, хотя глаза и сохраняли обычное выражение, Мур отвечал ей. Он и сам верит, что не за горами тот день, когда на смену войне придет мир. Он на это очень надеется, и на этом строит все свои планы. «Вы ведь знаете, — говорил он, — что фабрика работает сейчас только в расчете на будущее. Пока еще мои сукна никто не покупает. Они еще не находят сбыта. Я изготовляю их для лучших времен. Все должно быть готово, чтобы не упустить первую же открывшуюся возможность. Три месяца тому назад это было не в моих силах. Мой кредит и капитал были исчерпаны, и вам хорошо известно, кто пришел мне на выручку, из чьих рук я получил взаимосумму, которая меня спасла. Это позволяет мне продолжать отчаянную игру, а ведь еще недавно я думал, что вынужден буду от нее отказаться. Я знаю, что в случае проигрыша меня ждет банкротство. Знаю также, что нет никакой уверенности в выигрыше. Но я настроен бодро. У меня есть возможность действовать. Руки мои не связаны, и я не падаю духом. Год, даже полгода мира, и я спасен, ибо, как вы правильно сказали, окончание войны даст торговле могучий толчок. В этом вы правы. Но я боюсь, что спокойствие воцарилось у нас ненадолго, и что не всегда ваш фонд пожертвований будет оказывать желаемое действие. Помощь в виде милостыни никогда не успокаивает рабочих. Они никогда не бывают за нее благодарны. Так уж создан человек. Да и правду сказать, если бы наш мир был устроен справедливо, рабочим не приходилось бы принимать эту унизительную подачку. И они это понимают. На их месте мы думали бы так же. И кому, собственно, должны они быть благодарны? «Вам, может быть, священником, но, во всяком случае, не нам, владельцам фабрик. Они ненавидят нас больше, чем когда быт ни было. Кроме того, все недовольные нашего края связаны с недовольными в других местах. У них штаб-квартиры в Нотсингеме, в Манчестере, в Бирмингеме. Рядовые выполняют приказы своих начальников. У них царит строгая дисциплина. Каждый удар обдумывается и взвешивается». Вам, вероятно, случалось душным летом наблюдать, как изо дня в день собирается гроза. И однако каждый вечер тучи расходятся, солнце садится на ясном небосклоне. Но опасность еще не миновала. Нет, она только отдалилась. Гроза, которая так долго собирается, в конце концов обязательно разразится. Вот и в сфере общественных отношений царят те же законы, что и в атмосфере. «Ах, мистер Мур, прошу вас, будьте осторожны». Таким советом обычно заканчивались подобные разговоры. «Если вы считаете, что я хоть немного помогла вам, вы должны вознаградить меня, обещая соблюдать всяческую осторожность. Я буду осторожен и осмотрителен. Теперь я не хочу умирать, я хочу жить, ведь передо мной открывается будущее, светлое как рай, и в его ясные дали, Мне мерещится видение более прекрасное, чем Серафимы и Херувимы. — Видение? Какое же, прошу вас, скажите. — Я вижу. Но тут вошла служанка, неся под нос чайной посудой. Начало мая, как уже говорилось, было ясным, затем пошли дожди, но в последнюю неделю месяца в Новолуние погода снова разгулялась. Свежий ветер разорвал пелену свинцовой серых дождевых туч и понес ее клочья к востоку. Там вдалеке они растаяли, открыв ясный голубой небосвод, который словно ждал воцарения летнего солнца. И в троицын день солнце взошло во всем блеске. Погода прояснилась, словно вознаменование школьного празднества. Два больших кресла в школе Брайерфилда — Выстроенные Хеллстоуном почти целиком за свой счет, к празднику были вымыты, заново окрашены, убраны цветами и увиты гирляндами зелени. Цветы были доставлены из церковного сада, из поместья Филдхэт. Две доверху наполненные повозки. И одна тачка из поместья Уолден. Мистер Уин не отличался щедростью. В классах были расставлены и накрыты белоснежными скатертями 20 столов, рассчитанных каждый на 20 гостей. Над столами развесили 20 клеток с канарейками. Такой был местный обычай, ревностно соблюдаемый причетником мистера Хеллстоуна, большим любителем этих звонкоголосых птиц. Ему было известно, что они заливаются пуще всего именно при звуках громких голосов и оживленного гула. Однако столы эти предназначались не для 1200 школьников воскресных школ всех трех приходов, а для их попечителей и наставников. Угощение детям предполагалось устроить на открытом воздухе. К часу дня отряды учеников должны были собраться. В два часа выстроиться в колонны и с двух до четырех часов обойти торжественной процессией весь приход. Затем следовало угощение. Торжественное богослужение в церкви с проповедями и музыкой завершало праздник. Следует объяснить, почему именно приход Брайерфилда был избран местом торжества. Он был не самым обширным, не самым населенным, уступая в этом отношении приходу Уинбери. Не был он и самым старинным, хотя его потемневшая от времени церковь и примыкавший к ней домик и были древнейшими постройками. Однако храм с низкими сводами и одетый мхом дом священника в Нанли, совсем утонувший в зелени столетних дубов, выступавших из нанлийского леса, подобно часовым, были еще древнее. Но так уж пожелал мистер Хеллстон, а воля мистера Хеллстона была сильнее воли Болтби или Холла. Первый не мог, а второй не желал оспаривать первенство у своего решительного властного собрата оба они во всем ему подчинялись. Этот ежегодный праздник был мучительным днем для Каролины, вынужденной находиться на виду у многолюдного общества, все окрестной знати, богатых и влиятельных лиц. Ей приходилось выступать в роли хозяйки, ни от кого, кроме любезного мистера Холла, не видя помощи. Быть все время на глазах у посторонних, Возглавлять, как племянница священника и учительница первого класса, процессию воскресной школы, угощать чаем за первым столом приглашенных дам и мужчин, и все это совсем одной, не имея под для себя ни матери, ни родственницы, ни подруги, которые помогли бы ей. Понятно, с каким волнением ожидала она, боязливая и нервная, избегавшая всяких шумных сборищ наступление этого дня. Но теперь рядом с ней будет Шерли, И это многое изменит. Пытка превратится почти в удовольствие. Такая подруга, как Шерли, стоила десятка других. Веселая, непринужденная и в то же время такая уверенная, она понимала свое высокое положение в местном обществе, но ничуть им не кичилась, и один взгляд на нее, конечно, придаст королине храбрости. Однако Шерли могла прийти с опозданием. Помедлить, помешкать было в ее привычках, А Каролина знала, что дядя не согласится ждать ни одной лишней минуты. Как только церковные часы пробьют два, тотчас же подгул колоколов в процессе тронется в путь, значит, ей самой нужно позаботиться о том, чтобы подруга не подвела ее. В Троицын день Каролина поднялась чуть светом. Все утро она помогала Элизе и Фанне убирать комнату для приема именитых гостей, готовить холодные угощения и прохладительные напитки. Сладости, фрукты и вина были расставлены на столике в столовой. Покончив с этим, Каролина приняла снаряжаться. По случаю праздника и погожего дня она надела свое лучшее муслиновое платье. Новый пояс — подарок Маргарет холк ко дню ее рождения, купленный, как она подозревала, сирилом Холлом — за что она отблагодарила его, преподнеся изящную коробку с большим количеством белых батистовых лент для воротника. Был изящно завязан ловкими пальчиками Фанни, которая сегодня с особенным удовольствием и тщательностью наряжала свою хорошенькую госпожу. Простая летняя шляпка Каролины была отделана ленточкой под цвет пояса. Поверх платья она набросила изящный, хотя недорогой шарф из белого крепа, В этом наряде девушку можно было бы сравнить с прелестной картиной, которая, быть может, не поражала, но чаровала, не ослепляла, но ласкала взгляд. Отсутствие яркости и величавости искупали нежные краски, изящество и одухотворенность. Кроткие карие глаза и чистый лоб, так же, как и весь ее облик и наряд, говорили о характере скромном, нежном, мечтательном. К этой девушке не побоялись бы доверчиво приблизиться ягненок или голубка, почувствовав в ней олицетворение невинности и мягкости, тех черт, которыми наделены они сами, во всяком случае в нашем представлении. И все же, как ни была она стройна, свежа и мило одета, это была обыкновенная девушка, во многом несовершенная, с обычными недостатками. Как заметил сирил Холл, В ней не было ни той доброты, ни того душевного благородства, как в поблекшей мисс Энли, которая в эту минуту в своем маленьком домике надевала свое лучшее черное платье, темную шаль и шляпку. Выбирая самые уединенные тропы и укромные тенистые места, Каролина направила в сторону Филдхеда. Она быстро скользила мимо нежно зеленевших изгородей по ярко-зеленым лугам. Здесь не было ни пыли, ни сырости и она не боялась запачкать подол своего белого платья или промочить ноги, обутые в легкие туфельки. Недавние дожди смыли пыль, яркие лучи солнца уже успели высушить землю. В торопях она не выбирала дороги, ступая прямо по маргариткам и по густой траве, пробираясь сквозь густые заросли, и вскоре достигла Филдхеда и вошла в будуар мисс Килдер. Каролина поступила правильно, зайдя за подругой, которая, конечно, опоздала бы, Вместо того, чтобы поспешно одеваться, Шерли лежала в ленивой позе на кушетке и читала книгу. Миссис Прайер стояла рядом и тщетно уговаривала ее встать. Каролина не стала попусту тратить слова, она отняла у Шерли книгу и приняла сама раздевать, а затем одевать ее. Шерли, разморенная жарой и, как всегда, веселая, шутливо отбивалась, безумолку болтала и смеялась. Но Каролина, боясь опоздать, Торопливо затягивала шнурки и закалывала булавки. Наконец, застегнув последний крючок, она отвела душу, немного пожурив подругу за непозволительную беспечность. И добавила, что Шерли даже и сейчас выглядит как олицетворение неиспробимого легкомыслия. Нельзя не признать, однако, что это было прелестное олицетворение такого досадного свойства. Шерли была полной противоположности Каролине. В линиях ее одежды, так же, как и в линиях ее фигуры, чувствовалась элегантность. Ее типу красоты подходили роскошные наряды, а не скромные платья. Ей шел ее богато расшитый шарф с живописной небрежностью, накинутый на плечи, и пышные розы, украшавшие шляпку. Этой девушке с ее яркой внешностью, искрившимися радостью глазами, насмешливой улыбкой, порхавшей на губах, с ее стройной как тополь фигуркой и легкой плавной поступью пристала носить модные туалеты с роскошной, изысканной отделкой. Нарядив подругу, Каролина схватила ее за руку, торопливо увлекла вниз по лестнице, потом через сад, и вот уже обе девушки со смехом чались по полям, словно две птички, летящие рядом, снежно-белая голубка и сверкающей яркой рассветкой райская птица». На стараниями с Хеллстон не пропали даром. Девушки подоспели вовремя и уже приближались к церкви, когда из-за скрывавших ее деревьев до них донесли мерные, настойчивые удары колокола, созывавшие к сбору всех участников торжества. Они услышали также слитный гул множества шагов и звуки голосов. Остановясь на пригорке, они увидели, как по дороге со стороны Уинбери приближается многочисленная процессия школьников. Их было не менее пятисот. В процессе возглавляли священник и его помощник, Болдби и Дон. Мистер Болтби в полном облачении выступал с важностью, приличествующей его высокому сану и дородной фигуре. А его широкополая шляпа, очень просторный и строгий черный сюртук и толстенная трость с золотым набалдашником еще усиливали общее впечатление торжественности. Время от времени он, обращаясь к своему помощнику, величественно кивал шляпой и взмахивал тростью. Его помощник Дон, выглядевший довольно жалким рядом с внушительным священником, старался, однако, ни в чем не уступать ему и возместить недостаток представительности величественностью осанки. Всё в нём дышало важностью и самоуверенностью, начиная от вздёрнутого носа и задранного кверху подбородка и кончая гетрами, короткими панталонами без штрипок и башмаками с тупыми носами. — Шествуйте, шествуйте, мистер Дон. Суждение о вас уже вынесено. Вы считаете себя неотразимым? Но согласны ли с этим две девушки в белом и малиновом платьях, наблюдавшие за вами с пригорка? Это ещё неизвестно». Как только процессия прошла, девушки торопливо побежали дальше. Церковный двор теперь наполнен празднично одетыми учителями и учительницами. Можно только удивляться, что, невзирая на тяжелые времена, на трудности и нужду, царящие в здешних местах, всем им удалось прилично и даже красиво одеться. Страсть англичан к внешней благопристойности способна творить чудеса. Бедность может заставить ирландскую девушку ходить в лохмотьях, но бессильно заставить англичанку отказаться от приличного платья, ибо тогда она перестанет уважать себя. Кроме того, юная помещица, которая сейчас с таким удовольствием смотрит на нарядную и веселую толпу, сделала здешним жителям немало добра. Денежная помощь, оказанная перед самым праздником, принесла утешение многим семьям и дала им возможность приодеть детей. Шерли радуется, глядя на них радуется тому, что ее деньги, ее хлопоты, ее пример, пример влиятельной помещицы принесли немалую пользу. Быть самоотверженно великодушной, подобно мисс Энли, не в ее характере. Но молодую девушку утешает мысль, что она сумела быть доброй по-своему, так, как ей подсказала совесть и позволили обстоятельства. И у Каролины тоже довольный вид, и она внесла свою скромную лепту. Она раздала ученицам своего класса, Все, что только смогла выделить из скудного запаса своих платьев, воротничков и лент. Вдобавок, не имея возможности давать деньги, она последовала примеру мисс Энли и отдала много времени труда, обшивая детей бедняков. Оживление царит и в церковном садике. Дамы и мужчины парами и группами прогуливаются среди кустов сирени и золотого дождя. Да и в доме полным-полно. Веселые лица выглядывают из настежь раскрытых окон гостиной. Это наставники и попечители, которым предстоит сейчас примкнуть к процессии. Позади церковного домика, в огороженном уголке, расположились со своими инструментами музыканты всех трех приходов. Фанни и Элиза в нарядных платьях, в белоснежных чипцах и передниках снуют среди гостей разнося кружки доброго душистого Эля, который уже несколько недель тому назад был наварен в большом количестве по приказанию и под неусыпным наблюдением мистера Хеллстоуна. К чему бы он ни приложил руку, все непременно должно было удаваться на славу. Он не терпел ничего низкопробного. И в чем бы не принимал участие, начиная от сооружения общественного здания, в церкви, школы или суда, и, кончая приготовлением обеда для гостей, Во всем сказывались его щедрость, энергия, широта. Мисс Килдер обладала теми же достоинствами, и эти двое всегда встречали друг в друге поддержку. Каролина и Шерли вскоре очутились среди многолюдного сборища. Первая на этот раз держалась с несвойственной ей непринужденностью, ее словно подменили. Вместо того, чтобы по своему обыкновению поскорее забиться в какой-нибудь скромный уголок или скрыться у себя в спальне, и просидеть там до начала процессии, она принялась расхаживать по всем трем парадным комнатам, беседая и улыбаясь, подчас даже первой заговаривая с тем или иным гостем. присутствие присутствии Шерли ее манера держаться действовали на нее благотворно. Шерли не рабела на людях, у нее не возникало желания стушевываться перед ними, избегать их. Любому человеку, будь то мужчина, женщина или ребенок, Она готова была подарить свое расположение. Конечно, одним больше, другим меньше, но, как правило, со всяким, кто не проявил себя с дурной стороны, как невоспитанный, грубый или чванливый человек. Шерли держалась дружелюбно, обходительно и думала о нем только хорошее. Это добродушие и делала ее всеобщей любимицей, придавая ее речам шутливым и серьезным особую прелесть и лишая ее насмешки и колкости. Однако ее обходительность не умаляла ценности ее дружбы, которая проистекала из сокровенных глубин ее души, в противоположность этой чисто светской обходительности. Мисс Хеллстоун была ее задушевной подругой, а все эти мисс Пирсон, Сайкс, Уинн и другие пользовались только ее щедро расточаемой любезностью. Когда в гостиную вошел Дон, Шерли сидела на диване, окруженной многочисленными гостями. Ее гнев против него уже улегся, и она приветливо кивнула ему. Зато он показал себя во всей красе. Он не сумел ни отклонить ее приветствие с гордостью человека незаслуженно оскорбленного, ни ответить на него с чистосердечной радостью человека, готового простить и забыть. Нанесенная ему обида не вызвала в нем стыда, и при встрече со своей обидчицей он не выглядел пристыженным. Злоба, как и другие его чувства, была мелкой, неспособной вылиться в яростную вспышку. Не отвечая на приветствие, он прошел мимо Шерли бочком, трусливо поеживаясь, с надутым и хмурым видом. Ничто и никогда не могло бы заставить его примириться с ней. В то же время его мелкая душонка не способна была жаждать мщения, даже будь он оскорблен куда более сильно». «Он не стоит моего негодования», — заметила Шерли Каролини. «Какая же я была глупая! Негодовать на беднягу Донна за его злобные выпады против Йоркшира — это так же нелепо, как сердиться на комара, который старается укусить носорога. Будь я мужчина, я бы просто вытолкала его за дверь. Теперь я рада, что применила только моральное воздействие. Но пусть он держится подальше. Мне он неприятен, раздражает меня». В нем даже нет ничего забавного. Мэллоу он и тот лучше. Мэллоу он словно захотел оправдать столь лестное мнение. Едва успела Шерли произнести эти слова, как вошел Питер Огест в полном параде, в перчатках, надушенный, напомаженный и гладко причесанный, держа в руках букет из пяти или шести пышно распустившихся махровых роз, он преподнес букет молодой помещицы с неподражаемым изяществом, запечатлеть которое не способен самый искусный карандаш. Кто после этого осмелился бы утверждать, что Питер Огуст не умеет быть обходительным с дамами? Он сорвал цветы и преподнес их. Он возложил на алтарь любви, или, вернее, мамоны, дань своих чувств. Чего стоил Геркулес с веретеном в руке в сравнении с Мелоном, протягивающим даме букет роз? По-видимому, он и сам это понимал, и был приятно изумлен своей прытью. Не сказав ни слова, он направился к выходу и, уходя из-под посмеивался, по-видимому, поздравляя себя с успехом. Но внезапно он остановился и оглянулся, очевидно, желая воочию убедиться, что действительно преподнес букет. «Да, вот они, шесть ярких роз, лежат на малиновом шелку», Их придерживает белоснежная ручка в золотых кольцах. Над ними склонилось полускрытое, не вдоль щек локонами, смеющееся лицо. Увы, локоны только наполовину скрывали его, и Питер заметил усмешку. Сомнений не было. На его рыцарскую любезность отвечали насмешкой. Он стал посмешищем для девчонки. Нет, для двух девчонок. Мисс хелстон тоже улыбается. Мало того питер понял что его намерения разгаданы и помрачнел как грозовая туча в эту минуту шерли подняла голову и увидела устремленный на нее свирепый взгляд ме он по крайней мере умел ненавидеть шерли сразу это поняла «Питера следует поручить и я его поручу шепнула на каролине но вот в дверях столовой показались три священника, облаченные в строгие темные одежды, но сияющими лицами. Покончив с делами духовными, они захотели перед началом процессии подкрепить свои силы телесные. мистер Болби с почетом усадили в большое, мягкое, обитое Софьяном кресло, оставленное нарочно для него. Каролина, которой Шерли шепнула, что пора уже выполнять обязанности хозяйки, поспешила поднести стакан вина и тарелочку с миндальным печеньем, достойного всяческого уважения другу своего дяди. Позади кресла стояли два церковных старосты. Их присутствие на празднике мистер Болби считал необходимым, ибо они были попечителями воскресной школы. Миссис Сайкс и другие прихожанки окружали священника и хором выражали надежду, что он не слишком утомился, и опасение, как бы ему не повредила жара, Миссис Болдби, она уверяла, что ее господин повелитель, погружаясь после обеда в сладкий сон, походит на ангела, склонилась над ним, ласково вытирая его влажно-отиспаренный от лоб. Короче говоря, болби был на вершине славы и округлым, сочным, грудным голосом изрекал благодарности за внимание и уверял, что чувствует себя вполне терпимо. Подошедшую к нему Каролину он не удостоил и взглядом, но принял ее угощение. Он не заметил ее, как никогда не замечал, да и знал ли он вообще о ее существовании. Однако печенье он заметил, и, будучи сластеной, захватил сразу целую пригоршню. Что касается вина, то миссис Болтбе попросила разбавить его горячей водой и добавить туда сахара и мускатного ореха. Тем временем мистер Холл стоял у открытого окна, вдыхая свежий воздух, насыщенный благоуханием цветов, и дружески беседовал с мисс Энли. Вот за ним Каролина рада была поухаживать. Что бы такое ему принести? Он не должен сам беспокоиться. Она позаботится о нем. Каролина положила на небольшой поднос всевозможные лакомства и поднесла священнику. Вскоре Маргарет Холл и мисс Килдер тоже подошли к своему любимцу. Им тоже казалось, что они взирают на сошедшего с небес ангела. Сирил Холл был для них непогрешим, как папа римской, точно так же, как преподобный Томас Болдби для своих почитательниц. Человек двадцать, а то и больше, столпились вокруг Хелстоуна. Кто же из священников лучше его умел развлекать общество? Молодые пастыри, как всегда сбившись в кучку, представляли собой созвездие из трех планет меньшей величины. Многие девицы поглядывали на них издали, не решаясь однако приблизиться. Мистер Хайлстон вынул часы. «Без десяти два», — объявил он, — «пора открывать процессию». «Идемте». Он надел шляпу и вышел. Гости толпой последовали за ним. «Тысяча двести детей!» Разбились на три колонны по четыреста человек, и каждую замыкали музыканты. Колонна разделилась на шеренги по двадцать учеников — а между ними Хеллстоун попарно разместил учителей. Затем он провозгласил. Грейс болби и Мэри Сайкс ведут прихожан Уинбери. Маргарет Холл и Мэри Энн Эйнли ведут прихожан Нанли. Каролина Хеллстоун и Шерли Килдер ведут прихожан Брайлфилда. Затем последовал другой приказ. Мистер Дон к Уинбери, мистер Суетинг к Нанли, мистер Меллон к Брайлфилду. Те повиновались. Священники возглавили, а причетники замкнули шествие. хелстон махнул шляпой, и тотчас затрезвонили все восемь колоколов на колокольне. Загремели духовые оркестры, флейта начала перекликаться с горном, глухо заркатали барабаны, и шествие тронулось в путь. Широкая белая дорога развертывалась, как лента перед этой длинной процессией. Лучезарное небо и яркое солнце взирали на нее. Ветерок покачивал над дне верхушки деревьев, и все ее участники, тысячи двести детей и сто сорок взрослых, в приподнятом настроении с веселыми лицами, дружно выступали в такт музыки. То было красивое зрелище, которое радовало глаз и сердце. То был день радости для богачей и бедняков, Священники потрудились на славу. Воздадим же хвалу английскому духовенству. Правда, не все его представители безгрешны, ибо это живые люди, как и мы с вами. Но плохо пришлось бы нашей стране без них. Великобритания много потеряет, если церковь ее падет. Боже, поддержи нашу церковь и возроди ее, о Боже!»